61. -е. Матерь Агни-йоги Их жгли на кострах, терзали зверями, убивали, томили в темницах, а вас предадут мучениям не менее тяжким, другими путями и в ином виде, но мучения остаются, и преследователи, ярые все те же, изменившие только свой внешний облик. Так все повторяется сызново, на новом обороте спирали времени и в формах внешне иных, но в сущности прежних. Не раз уже пострадали в прошлом от них, ненавистников света. страдаете сейчас за имя владыки, ибо поднять поднятие руками своими света, имени неотвратимо навлекает на вас ярость тьмы. Но конец Кали-юги означает и конец темного века, и тьмы, царствовавшей в нем. Знаете, что последние дни царствования темных означают сужденную непреложную победу света и наступление новой эпохи Сатия-юги.